Так никого и не встретив, они подошли к огромной лестнице, по которой Кикаха хотел пробраться к центру управления. Одолев пару пролетов, они увидели на ступенях мертвого звонаря с обгорелыми ногами. За обуглившимся диваном лежал еще один. У него обгорел бок, но, судя по степени ожога, энергии луча в основном поглотила баррикада из мебели и этот звонарь еще дышал. Кикаха осторожно приблизился к нему и, убедившись, что рана действительно серьезна, опустился на колени. Он хотел похлопать его по щекам, чтобы привести в чувство, а затем допросить. Но едва Кикаха приподнял голову звонаря, тот открыл глаза. «Лувах!» – воскликнула Анана. «Это Лувах! Мой брат! Это один из моих братьев! Но как он сюда попал? Каким образом?» Она подняла предмет, который нашла за диваном среди обломков мебели. Прекрасная вещь из серебристого металла напоминала по форме рог африканского буйвола и не превышала в длину 2,5 футов. С одной стороны, он плавно переходил в широкий раструб, а на другой виднелся мудштук из какого-то мягкого золотистого материала. На гладкой поверхности располагался ряд небольших кнопок. Кикаха узнал рог шамбаримена – Восторг и Надежда рывком подняли его на ноги. «Вольф вернулся!» – закричал он. «Вольф?» – удивленно спросила Анана. «Ах да, Джадавин!» «Вполне возможно. Но как здесь оказался Лувах?» При нормальных обстоятельствах Лувах выглядел бы довольно привлекательным. Благодаря носу с горбинкой, широкой верхней губе, веснушкам и темно-синим глазам, он легко мог бы сойти за ирландца. «Поговори с ним», – сказал Кикаха. «Может быть, он...» Анана опустилась на колени перед братом и что-то зашептала ему на ухо. Он, видимо, узнал ее, однако выражение его лица могло означать что угодно. «Лувах в таком состоянии, что не помнит меня», — сказала Анана. «А, возможно, он просто боится. Наверное, он думает, что мы собираемся его убить. Вспомни, я же властительница». Кикахас сбегал в зал, где журчали веселые струи фонтана, и принес целый кувшин воды. Лувах жадно напился. А потом шепотом рассказал Анани свою историю. Через несколько минут она поднялась на ноги и сообщила полученные сведения. «Его заманил в ловушку наш отец Урезен. Вернее, Лувах так считал до какого-то времени. На самом деле все организовала Вала. Наша милая сестра, он и Джадавин, то есть Вольф, стали друзьями. Вольф и его женщина Хрисиида тоже попались в ловушку вместе с остальными моими братьями и кузенами. Лува говорит, что эта история слишком долгая, чтобы ее теперь рассказывать. Одним словом, в живых остались только он, Вольф и Хрисиида. Они вернулись сюда с помощью рога. Он, как ты знаешь, может воспроизводить резонанс любых врат, если только те не переключаются угад. Им удалось вернуться в тайную комнату, которая соединялась с центром управления». Вольф проверил через мониторы главный зал и, ничего так и не обнаружив, переключился на несколько других видеокамер. В коридорах и на лестницах они увидели обгоревшие тела людей и толосов. Однако им и в голову не приходило, что эти люди – черные звонари. И даже заметив на их спинах ранцы с матрицами, они какое-то время не догадывались о главном. «Да и что в этом удивительного? Ведь прошло 10 тысяч лет!» Вольф и Хрисида прошли через врата в центр управления, а Луваха отправили для постраховки в комнату этажом ниже. Если бы кто-то напал на них в центральном зале, Лувах мог бы нанести удар по телам противника. Да, Вольф не дурак, согласился Кикага. Его немного удивило, что Вольф не обнаружил живых звонарей. Впрочем, дворец был так велик, что Вольф мог бы несколько дней осматривать комнаты. А ему, очевидно, не терпелось отдохнуть после горьких и опасных испытаний. Он так обрадовался, попав домой, что погорячился и поддался спешке. К тому же центр управления и прилегающие коридоры оказались в тот момент безлюдными. Лувах сказал, что поднялся по лестнице и хотел уже присоединиться к Вольфу, как в центр управления неожиданно ворвались два человека. Они прошли через большие врата, установленные погибшими пришельцами, Эти звонари несли с собой дальнобойный лазер, а за ними валила толпа людей, нагруженная частями разобранного самолета. «Фон Тарбет и фон Свидернберн!» – вскричал Кикаха. «Скорее всего», – ответила Анана, – «они знали, что случилась какая-то неприятность. Об этом говорило твое появление во вратах на Луне, а затем и мой вояж. Они оставили свои поиски и решили вернуться сюда». «Ты рассказывай, а я понесу луваха», – произнес Кикаха. «Надо перетащить парня в комнату, где мы можем излечить его ожог». Немстовол прикрывал их тыл, а Анана следила за тем, что происходило впереди. Они перенесли потерявшего сознание Луваха в ту комнату, где Кикаха недавно лечил свои раны. Он ввел вену раненого противошоковое средство и восстановитель крови, а затем наложил полоски псевдоплоти. Тем временем Анана продолжала рассказ. Два лидера звонарей ожидали любого подвоха и хорошо подготовились. Они открыли огонь из большого лазера. Вольфу и Хрисииде пришлось прятаться между огромными пультами и консолями. Лувах укрылся у входа за массивной стойкой с приборами. Два звонаря продолжали вести плотный огонь, пока им на помощь не последовали солдаты. И еще с ними было существо, которое показалось Луваху странным. По его описанию, Анана узнала подарку. Лувах видел ее не больше секунды, но она, скорее всего, находилась в бессознательном состоянии. Ее тащили на себе несколько воинов. «Подарга!» – закричал Кикаха. «А я думал, что она воспользовалась вратами в пещере и покинула Луну». «Интересно, кто же тогда?» «Ну, надо же!» Несмотря на серьезность ситуации, он не удержался от радостного смеха. Как видно, она прошла через врата в пещеру на уровне Атлантиды, Там тоже имелось 6 или 7 врат, отмеченных иероглифами уровней, на которые они якобы переносили того, кто воспользуется ими. Тем не менее, надпись лгали, но об этом знали только Вольф, Кикага и Хрисиида. Конечно, Гарпия воспользовалась полумесяцем Америндии, пожелав оказаться поблизости к дому, и вновь вернулась на Луну в ту же самую пещеру. Но почему там осталось только 4 полумесяца, когда при ее возвращении число половинок увеличилось до пяти? Подарга всегда отличалась хитростью и коварством. Возможно, она что-то бросила во врата, оставив в пещере только 4 полумесяца. И раз уж до Шаптарп не упоминал о детенышах огромной белой обезьяны, она, по всей вероятности, послала их вместо себя. Но почему она не попробовала какую-нибудь другую половинку врат? Ответ очевиден. Она решила, что Кикаха использовал единственно полезный полумесяц. Впрочем, кто знает, какие мысли бродили в голове безумной птицы-женщины. Она предпочла остаться на луне, и именно за ней охотились звонари в развалинах Карада, когда Кикаха увидел их во время путешествий по вратам резонансного контура. Появившиеся солдаты открыли огонь из лучемедов, и Луваху пришлось выбежать из центра управления. Этот эпизод его рассказа обеспокоил Кикаху, почему звонари доверили дракланцам лазерное оружие. Неужели они считали свое появление столь отчаянным? Отступая к лестнице и пробивая себе путь, Лувах убил несколько преследователей, но затем его обожгло лучом. К счастью, ему удалось укрыться за диваном и в упор расстрелять догонявших его врагов. Шестеро из убитых носили на спине металлические ранцы. «Вольф! Хрисиида!» – воскликнул Кикаха. «Нам надо подняться к ним! Пойми, им нужна наша помощь!» Несмотря на неистовый порыв, ему удалось взять себя в руки, и когда они приблизились к центру управления, Кикахи вернулись и былое самообладание, и осторожность. По пути они обходили обгорелые тела, свидетельство героической битвы Луваха. Кикаха торопился и порой ушел на неоправданный риск, но он представлял, как тяжело сейчас может быть Вольфу. На полу коридора лежали трупы солдат, на мебели и стенах виднелись черные пропалины. Чем ближе они подходили к цели, тем сильнее становился смрад сгоревшей плоти. Кикаха замер на пороге зала. Он боялся увидеть тела Вольфа и Хрисииды. Неужели, пережив столько мук и неприятностей, они погибли, едва возвратившись домой? Ожесточив себя мыслью о мести, он пригнулся и вбежал в огромный зал, но помещение оказалось безмолвным, как черви на трупе. Везде лежали мертвецы. Кикаха заметил еще четверых убитых звонарей, но Вольфа и Хрисииду не обнаружил. Кикаха испытал облегчение – Им удалось убежать, но вот только куда? Пройдя по залу, он нашел их оборонительные позиции. Они вели бой у задней стены, скрываясь за стойкой видеомониторов. Экраны вдребезги разлетелись под шквалом лазерных лучей. Металл шкафов сплавился и покрылся рваными дырами. За аппаратурой и пультами тут и там виднелись тела дракланских солдат, попавших под ответный огонь Вольфа и Хрисииды. Фон Тарбет, Грас и фон Цвидернберн тоже погибли. Они лежали возле большого лазера, который продолжал стрелять, пока его силовая батарея не иссякла. Металлическая стена, в которую он был нацелен, имела 20-фунтовую дыру, и расплавленная сталь все еще стекала в большую лужу на полу. Фон Тарбета разрезала почти пополам, его компаньона сожгло от бедра и выше, К их спинам по-прежнему крепились серебряные ранцы. «Остался один уцелевший звонарь», — сказал Кикаха. Он подошел к тому месту, где Вольф и Хрисии довели последний бой. На голубом пластике пола выделялся большой металлический диск каких-то новых и неизвестных ему врат. Очевидно, Вольф установил их здесь после последнего визита Кикахи. «Если Вольф описал эти врата в кодовом реестре, мы узнаем, куда они ведут», – сказал он, обращаясь к Анане. «Наверное, они оставили для меня сообщение, но его стерли звонари. Ладно, сначала мы найдем последнего звонаря. Если ему удастся выбраться отсюда и пробраться в твою вселенную или в миры Нимстовла и Юдубры, у нас могут возникнуть большие неприятности». «Это будет кошмар», – согласилась Анана. «И почему только властители не прекратили междуусобную войну? Они могли бы объединиться и навсегда избавиться от звонарей!» Она отошла в сторону. Ее мутило от страха и непрерывного звона в голове, который предупреждал властителей о близости матриц. «Мне надо уйти отсюда», — сказала она, «или, по крайней мере, отойти подальше». «Хорошо, а я еще раз осмотрю трупы», — отозвался Кикаха. «Ты иди!» «Нет, стой!» «Где Немстовол?» «Он стоял у того пульта», — ответила Анана. «Мне кажется... Нет, я не знаю, куда он исчез». Кикаха хотел крикнуть, что она не должна была спускать глаз с этого маленького подлого властителя. Но гнев делу не помощник, и он удержался от резких слов. События последних часов могли отвлечь внимание любого человека, а тут еще этот звон в мозгу, который сводил ее с ума. Анана поспешно покинула зал. Кикаха вновь прошел по помещению, проверяя каждое тело и осматривая каждый уголок. «Да, Вольф и Хрисиида постарались», – бормотал он себе под нос. «Они навалили целые горы трупов. Но как им удалось уложить тех, кто прятался за стойками приборов? Они слишком уж постарались. Я не верю, что такое могли сделать два человека. А куда подевалась подарга? Каха подошел к дверям и окликнул Анану, которая вела наблюдение за коридором. «Наверное, я чего-то не понимаю», — сказал он. «Допустим, Вольф убил всех нападавших солдат, что уже само по себе маловероятно. Но зачем тогда ему и Хрисииди понадобилось уходить через врата? И как, черт возьми, Вольфу удалось уничтожить тех двух звонарей, когда они могли сжарить его первым же выстрелом из лазера? А где Подарга? Где пропавший звонарь?» «Возможно, Гарпия тоже прошла через врата во время боя», — сказала Анана. Или, воспользовавшись паникой, вылетела из центра управления. «Хорошо, а куда девался Немстовол? Пошли, пора начинать поиски». Она тяжело вздохнула, и Кикаха ее прекрасно понимал. Они едва держались на ногах, а впереди их ожидала куча тел. Кикаха помог ей встать, и они приступили к осмотру тел в коридорах, около центра управления и на лестничной клетке. Оказалось, что Кикаха действительно убил тех двух звонарей, в которых посылал управляемые снаряды. В их телах виднелись огромные сквозные дыры. Разглядывая обгоревшего человека, который погиб во время боя с Лувахом, они услышали стон. Вскинув лучеметы, Кикаха и Анана обошли с двух сторон перевернутый шкаф и увидели Немстовла, который сидел, прислонившись спиной к стене. Он держался за правый бок, сквозь его пальцы сочилась кровь. Рядом лежал человек с ранцем на спине. Это был последний звонарь. В его животе торчала рукоятка ножа. «Наверное, у его лучемета иссяк заряд», – сказал Немстовл. «Он подкрался сзади и ударил меня ножом. «Это меня-то? Ножом?» Кикаха осмотрел рану. Кровь лилась обильно, но порез оказался неглубоким. Помогая подняться раненому властителю, он быстро и незаметно убедился, что у Немстовла нет припрятанного оружия. После этого Кикаха поднял его на руки и отнес в комнату, где они оставили спящего Луваха. Он наложил на рану Немстовла псевдоплоть и дал ему восстановитель крови. «Звонарь подскочил так неожиданно, что запросто мог бы уделать меня», – рассказывал маленький властитель. «Но эта штука предупредила меня вовремя». Он поднял руку с большим кольцом, похожим на перстень Ананы. «Неужели они все мертвы?» – радостно вскричала Анана. «В это даже трудно поверить», – засмеявшись, ответил Немстовол. «Наконец-то и я убил последнего!» Кикаха улыбнулся, но воздержался от комментариев. «Все верно, Немстовол», – сказал он в конце концов. «Тебе повезло, и ты остался жив. А теперь вставай и не дергайся, я запру тебя ненадолго». Кикаха еще раз обыскал властителя. Тот начал возмущаться. «Почему ты так со мной поступаешь?» – закричал он. «Я не люблю рисковать, и мне надо проверить, что ты говоришь правду. Давай, пошевеливайся. Тут неподалеку есть комната, в которой я тебя закрою. Посидишь там, пока мы не удостоверимся в правоте твоих слов?» Немстовал протестовал и упирался. Он не мог понять, почему его подозревают. И тогда, прежде чем захлопнуть дверь, Икаха сказал «Зачем ты ушел так далеко от центра управления? Тебе полагалось оставаться с нами. Ты же не хотел убежать от нас, правда?» «Ну и что, если хотел?» – крикнул властитель. «Мы выиграли битву!» «Во всяком случае, я так думал, и мне хотелось вернуться в мою вселенную еще до того, как эта сучка Анана попытается меня убить. Теперь-то я ей больше не нужен, и мне кажется, ты не станешь удерживать ее. Да вы должны радоваться, что я ушел. Если бы не я, звонарь мог бы скрыться или перебить нас из засады». «Возможно, ты прав», — сказал Кикаха, «но пока оставайся здесь». Он захлопнул дверь и запер ее, нажав кнопку на стене.